дем суда. Болото Выдя из лагеря по направлению к берегу реки, Атос и монг пошли той дорогой, которой Дгби провел рыбаков от вида до лагеря. Вид этих мест, перемены, происшедшие здесь по воле людей, сильно подействовали на воображение впечатлительного Атоса. Все его внимание было приковано к этим пустынным местам, а все внимание Монка — к Атосу. Атос шел, задумавшись и вздыхая, то поднимая глаза к небу, то устремляя их в землю. Дигби, встревоженный последним приказанием генерала и особенно голосом, каким оно было отдано, прошел шагов двадцать,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 Как обычно, объясняют себе подчиненные таинственные поступки своих начальников. Он принимал Атоса за шпиона, доставившего генералу сведения. Минут десять шли они между палатками и караулами, которых было очень много около штаб-квартиры. Потом Монг вышел на мощеную щебнем дорогу,